Глава седьмая Жестом поинтересовалась, вина налить или компота. Конечно же, выбор пал на алкоголь. После я тоже присела ко столу. Есть не хотела. Мы с Лексом успели и поужинать, и десертов наесться, и запить какао вдогонку. Поэтому, улыбнувшись, я от всего отказалась. «Расскажите, чем занимались, пока меня не было?» Проживав в канапе с паштетом, спросил маркиз «Только не ругайтесь. На всякий случай предупредила я. «Мои действия были, как вы и велели, в интересах рода Дикасана, вас или Ксентали. «Мне уже страшно», — хмыкнул мой визави и попытался улыбнуться разбитыми губами. «Но я готов услышать самые невероятные и шокирующие новости». «Ну, ничего такого уж прямо шокирующего и не было. Так, по мелочи развлекались. Устроили лексу и обучение в школе фехтования. Может, вы слышали о господине Фуарье?» Его нам посоветовал ваш сотрудник, из этих, которые такие бдыщ и растворяются в воздухе. Мираж. Я уже оплатила три месяца вперёд. Лекс занимается по три часа по будням. Ещё я нашла мальчишескую уличную банду, которая учит его драться. Зачем? В смысле, почему именно такой выбор? Я могу оплатить ему настоящих учителей рукопашного боя, усочайших профессионалов. Это обязательно и непременно, кивнула я, вертя в руках столовый нож. Но, понимаете Лекс жил, словно тепличное растение. Он очень умный и способный. Вы бы видели, как он шустро схватывал то, чтобы показывали пацаны. И голова у него работает отлично. Просто ему нужно... Я не знаю, как сформулировать, понятно. Он ведь мальчишка, причем уже почти взрослый, а совсем не умеет общаться со сверстниками, потому что никогда не имел такой возможности. К тому же, такие уличные драки помогают снять внутренние блоки. Я хочу, чтобы он достиг многого в жизни чтобы сам смог добиться всего, что не сможет получить по праву рождения, раз уж так получилось. И я уверена, что его имя еще прозвучит на всю страну, и его станет уважать сам король. А вот такие мелочи, которые я ему сейчас помогаю освоить, умение просто и без затей набить кому-то морду, не дать себя обокрасть, свободно общаться с низшим сословием и уметь брать от всех то, что пойдет на пользу. Ему пригодится это. А уж дворянским манерам, этикету, наукам, искусству благородного боя с этим справятся простые учителя. «Лекс не солдат, но он умный и способный». «Вы удивительная, Эри!» Перестав есть, медленно произнес Рикардо, глядя на меня. «Как же мне в моем детстве и юности не хватало кого-то, кто бы так же сильно верил в меня и старался помочь, пусть и такими странными способами, как вы!» «Ну уж как могу!» — напыжилась я. А обо мне так сможете? Я тоже хочу, чтобы вы обо мне заботились. Пожалуйста!» «Организовать вам уличные бои и найти учителя орудовать отмычкой?» вытаращился я на своего начальника. «Что?» подавился он вином. «Орудовать отмычкой?» «Ну да, как же без этого? А вы не умеете?» «Эри, вы не поверите?» Вдруг начал он негромко смеяться, насколько позволяло разбитое лицо. «Не умею. О, боги, с ума сойти, о чем я беседую со своей невестой? а навыки пользоваться отмычкой. А вы владеете им?» «Разумеется», — насупилась я. «Любая приличная леди должна уметь вскрывать шпилькой замок». «Эрика, я вас обожаю!» Спрятав лицо в ладонях, затрясся он от смеха. Отрагировать я не успела. Раздался стук в дверь и зашел Лексенталь в компании приятного немолодого мужчины с бородкой. «Отец, приехал магистр Дукан?» Пару минут я прислушивалась к вопросам целителя о состоянии пациента. В конце прозвучал вопрос, кого лечить первым, его или мальчика ответила я, вмешавшись в разговор. «Магистр, приведите, пожалуйста, в порядок его сиятельство. Ему завтра с подчиненными общаться. Предстоит долгий рабочий день. А мальчик — уже взрослый юноша и вполне может остаться синяками. Если у вас резерв кончится, ничего плохого в этом нет. Подумаешь, подрался. Вы ему только тело подлечите непременно, а то завтра урок фехтования и тренировка». Целитель выслушал меня внимательно, но со слегка округлившимися глазами, после чего поинтересовался а вы простите кем являетесь уважаемая хм леди дукан леди эрика ди элдре член нашей семьи с некоторых пор и твоя будущая возможная пациентка произнес лорд и с трудом встал из за стола прошу любить и жаловать а, -а, -а но ну, польщ леди а я магистр дукан семейный целитель вот то значит Поклонившись мне и пристально присмотревшись к моей ауре, он подхватил под руку Маркиза и повел в спальню. А ко мне подошел Лекс, наклонился и шепнул на ухо. «Я тоже тебя обожаю. Эрика, ты лучшее, что могло с нами с отцом случиться. Спасибо, что веришь в меня». «Подслушивал?» — улыбнулась я. «А как же? Все как-то распорядилась. Владеть информацией значит управлять миром. Я проштудировал науку о заговорах, секретных обществах и тайной войне. По возможности использую как руководство к действию». «Хорошо, молодец. Только не попадись, а то всыплю твой папочка и мне, что плохому тебя учу, и тебе, что слушаешь сомнительную авантюристку, а не неприличных благообразных учителей». «Ты что?» — расплылся Лекс в шкодливой улыбке. «Тебе ничего, как говорит Орно, не будет. А ты обещал научить меня плохому еще в самом начале нашего знакомства. И слово держишь. Вот только по-пластунски не успела. Похоже, я буду червяком, которому отстрелят зад». Я тихонько хихикнула, глянув на приоткрытую дверь в спальню, из-за которой не доносилось ни звука. Уж не знаю, как лечат настоящие семейные целители, да еще магистры, но беззвучно это факт. Вот только непонятно, к чему отнесся сдвоенный смешок, прозвучавший оттуда. Утро началось с того, что все проспали. Ну, ладно, не все. Мысли к сенталям проспали. Меня моно будила, но я опять провалилась в дремоту и никак не могла встать. А потом в моей спальне прозвучал голос лорда. «Эрика, в чем дело?» «Нам уже выезжать пора, а вы ещё в постели». «Куда выезжать?» — села я, пытаясь понять, о чём речь. «В какой постели?» «Ой!» — это я, наконец, открыла глаза, увидела полностью одетого и собранного маркиза, глядящего на меня с невыразимым укором. «Мона, мы проспали!» — громко крикнула я и натянула повыше одеяло, прячась от взгляда своего начальника. Тот отвернул голову и посторонился, пропуская горничную в спальню. «Наконец-то!» — добродушно проворчала девушка. «Ваша одежда готова, леди. Прическу бы сделать». «Ваше сиятельство, извольте выйти». Величественно указала я на дверь. Сиятельство закатило глаза, хмыкнуло и удалилось. Я тут же кубарем скатилась с постели и побежала умываться, отдавая на ходу распоряжение. моно заплетем косу. Вели завтрак упаковать мне с собой. Обед тоже. Побольше». «Лекс встал?» «Можно и так сказать». Уклончиво отозвалась она и отправилась выполнять поручение. Спустя десять минут, что очень быстро, я выскочила в коридор и помчалась к лестнице на первый этаж. По пути столкнулась с сонным и встрепанным мальчишкой. «Опаздываем!» – бросил я ему на ходу и побежала дальше, но притормозила, чтобы сообщить идею, только что пришедшую в голову. «Ухо правое надо проколоть себе сверху. Колечки там маленькие, штуки две или три. А левое – мочку. Серьгу туда, гвозди к черным камушкам». «Что?» – открыл лекс рот. «Проколоть мне уши?» А что, красиво будет? Так, по-пиратски. Я читала, что пираты прокалывают уши и вставляют в них жемчужные серьги. Я попрыгала вниз по ступенькам, стараясь не промахнуться. Лексенталь догнал меня, подхватил под локоток и пристроился рядом, стараясь не отставать. Отец не разрешит. Уболтаем. А на осень купим тебе куртку с заклепками, как у наемников. Точно не разрешит. И на это уболтаем. Ой, я засмотрелась под ноги и не заметила, что мы едва успели притормозить, чтобы не врезаться в маркиза. «На что вы собираетесь меня уболтать?» С философским спокойствием выпросил он, покинув нас нечитаемым взглядом. Синяки и ссадины на его лице уже отсутствовали. Выглядел он, как всегда, неотразимо и сурово. «А, пустяки! Уши проколоть и куртку с заклёпками!» Отмахнулась я и, завидев свою горничную, крикнула. «Мона, скорее! Опаздываем!» «Вам?» «Нет, Лексу!» Обернувшись, я схватила пацана за удлинённое ухо, подтянула, чтобы он чуток наклонился и чмокнула в щёку. «Увидимся вечером». «Хорошего дня». Расплылся тот в улыбке, кивнул отцу и поспешил прочь, оставив меня пояснять свою очередную гениальную идею. «Серьгу?» Подтолкнул меня лорд. «Три или четыре? Надо примериться, я пока не знаю». или четыре?» Предложив мне руку, его сиятельство повёл меня к экипажу. «Зачем?» «Ну, эльф же, мальчишка, чтоб по-пиратски. Надо?» «Надо. А мне?» «Вам?» Озадачилась я, перевела взгляд на своего начальника и принялась его рассматривать. «Покрутите головой. Направо, налево. М -м -м, вам не обязательно, но, в принципе, одно было бы неплохо. Только такую... дорогую, чтобы статусная. Не как Лексу». «А ему какие?» «Серебро», — подумав, выдала я. «С черным агатом. Или ониксом. Я пока не решила». «Вы пока не решили». Опять зачем-то повторил мои слова Рикардо. «А куртка?» «Вы тоже хотите?» — снова удивилась я. «Вам-то зачем?» «А ему?» «Ну, вы сравнили. Он же... ему надо!» У моего собеседника дрогнули губы. Он честно пытался не рассмеяться, но не вышло. «Ладно, я согласен. Считайте, вы меня уболтали». Я хихикнула и пожала плечами. «Я совершенно не понимаю вашу логику, Эри, откровенно говоря. Но я теперь тоже хочу серьгу и куртку с заклепками». «А я вам варенье вишнёвого купила. Много». «Варенье я тоже хочу», — оживился он. «Где?» «В кабинете вас ждёт». Андрей сидел на своём рабочем месте с таким видом, будто и не уходил на ночь домой. А маркиз сразу прошёл к себе. Мы с его секретарём притихли и переглянулись, ожидая реакции на перестановку. Пару минут было тихо, потом дверь распахнулась, и на пороге возник разъярённый лорд с пустой баночкой в бордовых разводах. «Кто сожрал моё вишнёвое варенье?» прозвучал гневный вопрос. «Да, кто сож... Андрей, кто съел варенье? Я ведь купила для его сиятельства». «А сожрал его светлость». Безмятежно ответил секретарь и принялся вскрывать один из лежащих на столе конвертов. «Это который?» «Герцог Десперо. Заходил, ждал». Андрей бросил взгляд на пустую баночку, добавил. «И жрал». Я прыснула от смеха. маркиз фыркнул поставил посудину на стол своего секретаря и велел. «Сообщите ему, что я вернулся и на месте. Эрика, а еще есть?» «Есть. Но я спрятала и не покажу, куда. А то знаю я. Сразу все съедите. Мне Лекс рассказал. Буду выдавать понемногу». Лорд Рикардо прищурился, покосился на своего помощника, но ничего не сказал, только негодующе потряс в воздухе пустой банкой из-под недождавшегося его лакомства. Потянулись обычные дни. У меня так и не появилось каких-то четких обязанностей. Но вдруг оказалось, что именно ко мне идут слуги, чтобы уточнить насчет меню на неделю и прочих пожеланий. Именно ко мне стали приносить корреспонденцию, приходящую в городской особняк на имя Маркиза. Я просматривала письма, приглашения на званные ужины и чаепития, раскладывала их по стопкам и отвечала с благодарностями или отказом. Именно я вдруг оказалась ответственной за дом, и мне пришлось раздавать указания о том, что необходимо сделать». Просто я обнаружила, что кое-кто порой пренебрегает своими обязанностями. Ко мне шел Лексенталь, если ему что-то требовалось. Или бы мы решали проблему сами, либо он просил меня поговорить с отцом. А сам? «Да ну, у тебя лучше получается. Не знаю как, но ты от него получаешь все, что хочешь», — отмахнулся мальчишка. «Он тебе ни в чем не отказывает». А потом я случайно обратила внимание, что некоторые вещи в гардеробе маркиза требуют починки или замены, и получила от него распоряжение заняться этим а его у портного есть. Мол, Эри, вы же мой ассистент, вперед. Узнав об этом, Лекс взвыл и заявил, что тоже хочет, чтобы я проверила его гардероб и добавила необходимое. И куртку, куртку с заклепками. А еще уши проколоть, я ведь обещала. Сказала, что помню. Но это лишь тогда, когда научится драться так, чтобы лицо и голова оставались не разбитыми а то оторвут ему уши вместе с сережками. Этот аргумент он посчитал веским и принял. В общем, за какую-то пару месяцев я нежданно-негаданно оказалась в роли не помощницы и ассистента, а главной по организации быта, порядка и жизнеобеспечения. Едва ли не в роли супруги Маркиза. Мы каждый день вместе завтракали и ужинали. А если лорд приезжал поздно, то мы с Лексом составляли ему компанию в чаепитии, пока тот ел. Если время позволяло, то он учил нас каким-нибудь заклинанием. Не забывал и о моей проблеме, хотя меня отпустили кошмары. Я, наконец-то, спала спокойно». В выходным я отвозила Лексентали на уличные бои. Причем мы категорически отказались брать с собой лорда Рикарда, заявив, что он нам так всех распугает, и тогда не с кем будет учиться драться. Его сиятельство на нас обиделся. Сказал, что это просто нечестно. Раз в неделю я наведывалась в школу фехтования, интересовалась успехами своего подопечного и нет ли необходимости что-то докупить для занятий. Еще раз в неделю заезжала в академию и беседовала с нанятыми преподавателями. Степенные и серьезные магистры поначалу удивлялись моим визитам, но потом отчего-то стали воспринимать это как должное. При этом на работу я тоже ездила каждый день, правда не всегда с самого утра, но оттуда маркиз часто усылал меня с различными поручениями, а потом лорд Рикардо вдруг вообще вызвал меня в кабинет и заявил. «Эрика, я совершенно не представляю, что можно поручить вам здесь на службе. Не хочу втягивать во всю эту грязь. И хотя сначала я действительно думал, что вы, как ассистент, станете со мной везде ездить, планировать мой рабочий график, конспектировать, то сейчас понимаю, что вы мне жизненно необходимы в другом качестве». «В каком?» — осторожно уточнила я. «Вот в том, в каком вы по факту уже и пребываете. Не могли бы вы продолжать заниматься нашей с Лексенталем жизнью и дальше? Так, как если бы вы были моей женой». «Но я не ваша жена». «И мы ведь договорились, что наш контракт, что этот год позволит нам протянуть время и не исполнять обязательства по тому древнему договору». «Я помню», — кивнул он, — «и слово свое не нарушу. Но я ведь не требую, чтобы вы исполняли супружеские обязанности. В смысле, то есть я хочу, чтобы вы их исполняли, но не те, а другие». <sitzen> подняла я брови и на всякий случай отодвинулась. «Эри, не путайте меня», — вспылил Маркиз. <mel entrada> и вообще где мое варенье там указала я на шкаф хорошо эрика я не прошу вас исполнять супружеские обязанности в постели но настаиваю чтобы вы исполняли все остальные все все мы посмотрели друг на друга помолчали и учтите ваш контракт не позволяет сменить начальника mm -hmm. не нашла я слов чтобы уточнить что он имеет в виду антон уговаривает меня отпустить вас на службу к нему «Завистливый тип! Забудьте! Не отдам!» о -о -о, покивала я. Встала и бочком приблизившись к двери уточнила. «Так я пойду?» «Идите и распорядитесь, чтобы вам пошили бальные платья. Через месяц во дворце бал вы идёте со мной. А ещё отпишите учителям Лексентали о графике их визитов. Ему пора начинать учёбу». «А может, ему лучше...» «Ладно», — перебил он меня. «Что, ладно?» Замерла я, так и не повернув дверную ручку. «Всё, ладно. Я согласен на вашу очередную гениальную идею относительно Лекса. Если он сам не против, и ему это не во вред». «Ага», — обескураженно кивнула я и выскользнула в приёмную. «Ругается?» — поднял голову от бумаг Анри. «Пугает. А что, балы во дворце сильно ужасные?» «Как вам сказать?» — откинулся на спинку стула секретарь. «Сиятельным господам нравится А когда?» «Через месяц езжайте к портних прямо сейчас, иначе скоро за платье леди готовы будут убивать». Я схватилась за голову. «Ладно, еще платье. Его сиятельство оплатит и даже драгоценности мне выдадут на прокат. В этом я не сомневалась. И прическу мне сделают, и собраться помогут. Но как быть с моим неумением вести себя при дворе и танцевать?» «Нет, что-то я, конечно, могла, но...» «Чему нас могли научить в скромном приюте, в той забытой богами дыре, где я выросла?» Я в панике заметалась по приемной. Андрей следил за мной взглядом. «Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». «Меня сейчас тошнит», — заявил он вдруг. «Вы так мельтешите, что у меня голова кружиться начала». «Да-да», — кивнула я. Остановилась и выбежала прочь.